В Москве распространялись слухи о предательстве немцев, засевших в высших сферах, причем называли имена Ранин Камфа, который столь неудачно распорядился в Восточной Пруссии, погубив войска в Мазурских болотах, да и самой императрицы Александры Фёдоровны